Станислав Лем. Маска не только фантастика. Перевод с польского. Москва, издательство Наука, 1990 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Предисловие. Известнейший фантаст, писатель с мировым именем Станислав Лем Интересен читателю не только как фантаст, но и как философ, футуролог, человек со своим мнением по многим проблемам бытия в настоящем, прошлом и будущем. Это мнение человека талантливого, и наделённого сверх того широтой и глубиной взгляда, основанного на интеллекте. В этой сравнительно небольшой книге мы хотели дать представление читателю не только о леме писателя, но и о леме мыслителя. Больше половины сборника отведено под фантастические рассказы и повести «Все мы неравнодушны к хорошей фантастике». Первую часть сборника составили в основном произведения Лема, печатавшиеся в разные годы в химии и жизни. Повести, давшие название всему сборнику, предпослано авторское предисловие к журнальной публикации. Повесть «Повторение», печатавшаяся в журнале в отрывках, здесь дана полностью. Два рассказа, притчи из сборника «Кибериада» на русском языке публикуются впервые, как и некоторые эссеи и статьи второй и третьей частей книги. Вторая часть тоже произведение фантастического жанра. Фрагменты не созданной экстелопедии, энциклопедии будущего. Рецензии на книги ныне еще не написаны. В этой ак третьей части описано отношение Станислава Лема к таким проблемам массового спроса, как сверхчувственное восприятие НЛО, возможность контакта с внеземными цивилизациями. Заключает этот раздел и книгу в целом ироничное эссе нечто вроде кредо. А открывает её неизвестное нашему читателю автобиографии Лема, написанные в 1983 году. Переводчики выражают признательность кандидату физико-математических наук Широкову, который ознакомился с настоящим сборником в рукописи и сделал ряд ценных замечаний. Некоторые тексты, написанные Станиславом Левым по-немецки и переведенные с немецкого оригинала. Моя жизнь Эту автобиографию я писал, отдавая себе отчёт в том, что моё перо притягивает два противоположных полюса. Один из них это случайность, второй организующая нашу жизнь закономерность. Чем было всё то, в результате чего я появился на свет? И хотя смерть угрожала мне множество раз, выжил и стал писателем. и к тому же писателям, которые пытаются сочетать огонь и воду, фантастику и реализм, неужели всего лишь равнодействующие длинного ряда случайностей? Или же тут было некое предопределение? Не в обличии какой-то сверхъестественной Мойры, богини судьбы в древнегреческой мифологии, которая предрекла мою судьбу уже в колыбели, но таившаяся где-то во мне самом, скажем, как подобает агностику и эмпирику, в моей наследственности? Разумеется, от роли случайности в моей жизни я не могу отмахнуться. Когда в 1915 году упала крепость Перемышль, мой отец, он служил тогда врачом в Австро-Венгерской армии, оказался в русском плену. Почти пять лет спустя, пройдя через хаос русской революции, он вернулся в родной Львов. Из его рассказов я знаю, что по меньшей мере однажды его, как офицера, а значит классового врага, должны были поставить к стенке. басс он по чистой случайности когда его уже вели на расстрел по улице какого-то украинского местечка его заметил и узнал еврейский префекматер из Львова тот брился молодого коменданта города и имел свободный доступ к нему благодаря этому отца который впрочем тогда не успел ещё стать моим отцом освободили и он вернулся во Львов к своей невесте эту историю разумеется в художестве напереработанном и усложнённом виде Можно идти в моей псевдорецензии на книгу о невозможности жизни Седре Ковский из сборника Абсолютная пустота. Тогда случайность обернулась судьбой в обличье человека. Ведь если парикмахер свернул в эту улочку минуты позже, ничто не спасло бы моего отца. Я слышал это от него, когда мне было лет 10. И тогда, конечно, мне были недоступны абстрактные рассуждения, которые позволили бы сопоставить категории случайности и судьбы. Мой отец был уважаемым в городе и весьма зажиточным врачом-ларингологом. В довольно-таки бедной стране, какой была Двойная Польша, я ни в чём не испытывал недостатка. У меня была французская гувернантка, множество игрушек, и я считал мир, в котором рос, чем-то абсолютно устойчивым. В таком случае, почему же я, ребёнок, любивший уединение, выдумал странную, диковинную игру, описанную в другой моей книге, Высокий замок? Я перенёс в вымышленный мир, который, однако, я не выдумал и не вообразил себе, так сказать, напрямую. В школьные годы я изготавливал множество важных бумаг: документы, удостоверения, дипломы, наделявшие меня богатством. высокими званиями и тайной властью, и ещё неограниченные полномочия пропуска, шифрованные подтверждения своих высоких должностей где-то там в стране, которой не было ни на одной географической карте. Может быть, я ощущал какую-то неуверенность, угрозу, и моя игра была как-то связана с этим, возможно, даже неосознаваемым мною ощущением. Не знаю. Я был хорошим учеником. Потом уже после войны я узнал от одного пожилого человека, который служил в школьном ведомстве довоенной Польши, что в 1936 или 37 году измеряли коэффициент умственных способностей учеников всех гимназий, мой К и оказался около 180. И по словам этого человека, я был тогда чуть ли не самым способным ребёнком во всей Южной Польше. о чем сам я и понятия не имел, так как о результате тестирования не сообщалось. И так, по крайней мере, в этом смысле, с этой точки зрения, я уже составлял исключение из общего правила. Хотя, конечно, совсем не поэтому мне удалось пережить оккупацию в генерал-губернаторстве. Официальное наименование оккупированных фашистской Германии и польских территорий, не включенных непосредственно в состав Третьего Рейха. Именно тогда я как нельзя более ясно в школе жизни узнал, что я не ариец. Мои предки были евреи. Я ничего не знал об еврейской религии, о еврейской культуре, я, к сожалению, тоже совсем ничего не знал. Собственно, лишь нацистское законодательство просветило меня насчёт того, какая кровь течёт в моих жилах. Нам удалось избежать переселения в гетто. С фальшивыми документами мы, я и мои родители, пережили эти годы. Впоследствии Станислав Лем писал, «Немцы убили всех моих близких, кроме отца с матерью». Но я хотел бы еще раз вернуться в свое довоенное детство. Мои первые книги были совершенно особого рода. Еще не умея читать, я листал анатомические атласы и медицинские пособия отца. Понять в них что-либо мне было мудрено, уже потому, что медицинская библиотека отца состояла по части из немецких, по части французских книг. Только билетристика была на польском. Мое первое знакомство с миром книг неразрывно связано с рисунками скелетов и аккуратно вскрытых черепов, подробными и многоцветными рисунками мозга, изображениями внутренностей, препарированных и украшенных звучными, магическими, латинскими названиями. Разумеется, рыться в отцовской библиотеке мне было строжайше запрещено. Именно поэтому она притягивала меня как нечто запретное и таинственное. Пожалуй, я и теперь еще мог бы перечислить все человеческие кости. За стекленной створкой книжного шкафа лежала на полке одна из черепных костей с просверленным в ней отверстием, должно быть, на память о том времени, когда отец изучал медицину. Это была височная кость. Я не раз и без какого-либо пиетета держал эту кость в руках. Для этого надо было только на время стянуть у отца ключ. Я знал, что это такое, но кость меня не пугала, А скорее вызывало какое-то удивление. То, что она лежала перед рядами толстых медицинских трудов, казалось мне совершенно естественным, ведь ребёнок не отличается банального и будничного от необычного, его просто не с чем сравнивать. Эту кость, или скорее её билетристическое отражение, можно найти в другом моём романе Записки, найденные в ванной, в виде очищенного до блеска черепа. Целый череп такой, каким он описан в этом романе, где он играет какую-то не вполне ясную для меня самого роль, принадлежал моему дяде. С материнской стороны тоже воч. Он был убит всего 2 дня спустя после вступления немецкой армии в Львов вместе со многими другими поляками, по большей части профессорами университета. Среди них был Бой Жиленский, один из самых известных польских писателей. Их взяли ночью на их квартирах и расстреляли. И вот вопрос: была ли какая-нибудь объективная, то есть не вымысленная мною, не ограничивающаяся одними лишь ассоциациями связь между этими частями человеческого скелета и эпохой массового человекоубийства? Или же перед нами всего лишь серия случайных совпадений? Да, я считаю это совпадение совершенно случайным. Я не верю ни в провидение, ни в предопределение. Мой жизненный опыт таков, что я могу представить себе вместо предустановленной гармонии разве что предустановленную дисгармонию, за которой следует хаос и безумие. Моё детство, вне всякого сомнения, было мирным и идиллическим, особенно по сравнению с тем, что наступило потом. Я был пожирателем книг. Я читал всё, что попадало мне в руки: шедевры национальной поэзии, романы, научно-популярные книжки. Я и теперь ещё помню, что одна из таких книг, подарок от отца, стоила 70 злотых целые. В состоянии по тем временам за 70 злотых можно было купить костюм. Отец меня баловал, ничего не скажешь. А ещё я рассматривал Вотцовских анатомических атласах, это я только хорошо помню. Женские и мужские гениталии. Особенно женский срам казался мне чем-то паучьим. Он не то чтобы вызывал у меня отвращение, но во всяком случае не имел для меня ничего общего с эротикой. Позже, став взрослым, в сексуальном отношении я, насколько мне представляется, был совершенно нормален. Но так как на медицинском факультете я среди прочих предметов изучал гинекологию и даже проработал месяц акушером в одной из клиник, то порнография поныне ассоциируется у меня не с сексуальным увлечением, не с радостями в соите, а с анатомическими картинками в отцовских атласах и с моими собственными занятиями гинекологии. Сама мысль о том, что мужчина может прийти в сильное возбуждение при одном виде женских гениталий, кажется мне чрезвычайно странной. Я понимаю, конечно, что тут речь идет о либидо, об ощущениях, встроенных в нашу психику и запрограммированных эволюций. И все же... Секс без любви приводит мне на мысль человека, который ест соль и перец целыми ложками, потому что без соли и перца еда будет пресной. Никакого отвращения, но также никакого влечения, пока речь не идёт о настоящем эротическом контакте, о том, что зовётся любовью. Восьми лет я влюбился в девочку-подростка. Я часто видел её в городском саду неподалёку от нашего дома, а так как я ни разу не говорил с ней, а она, разумеется, ни о чём не могла и догадываться. И, скорее всего, просто не замечал ли меня. То была любовь пламенная, глубокая, как бы очищенная от всего конкретного, витающая в сердце полного исполнения желаний. Знакомиться с ней мне было совершенно незачем. Я страстно желал лишь одного видеть её издали, на этом всё и кончалось. Пусть господа психоаналитики займутся этим детским чувством. Я же от комментариев воздержусь, ибо считаю, что подобные эпизоды можно истолковать на любой лад. Я уже говорил о противостоящих друг другу понятиях: случай и закономерность, или же течение обстоятельств, предопределение. Лишь тогда, когда я взялся писать Высокий замок, я начал подозревать, что моя судьба, то есть моё писательское призвание, уже таилось во мне, когда я разглядывал скелеты галактики в астрономических атласах, реконструкции чудовищных ящеров мезозоя. и многоцветный человеческий мозг в фантамических справочниках. Возможно, всё это были внешние причины или лучше сказать, импульсы и раздражители, под влиянием которых складывалась моя душевная организация, о чём я разумеется ни малейшего понятия не имел. Я не только выдумывал фантастические королевства и титулы. Я ещё занимался изобретательством и конструировал допотопных животных, неизвестных палеонтологам. Ведь, впрочем, я выдумал самолёт в виде мощной вогнутой линзы. Паровой котёл располагался в её фокусе, а подъёмную силу обеспечивали турбины, размещённые по краям вертикально, как у вертолёта. Всё это приводилось в движение энергией солнечных лучей. Предполагалось, что это нелепется будет летать очень высоко, над облаками и разумеется, только днём. Случалось мне изобретать вещи, давно уже существующие, хотя я об этом не знал, например, диференциальную передачу. В своей толстой тетради я заносил истинно космические проекты. К примеру, велосипед, на котором надо было ехать, приподнимаясь и опускаясь, словно верхом на лошади. Нечто похожее я где-то видел недавно, кажется, в английском журнале New Scientist, но не прочуд что именно там. Любопытно, что я никогда не пробовал показывать свои рисунки. Напротив, я тщательно скрывал их от школьных товарищей и родителей. Почему, я и сам не знаю. Возможно, из-за свойственной детям склонности делать из-за всего тайну. Но, скорее всего, не была ли случайной скрытность, с какой я играл в удостоверение и пропуска, открывающие предъявителю доступ в подземные сокровищницы? Думаю, что я боялся насмешки. Хотя я знал, что это всего лишь игра для меня. Но с ней было связано, что это очень серьёзно. Правда об этой игре я рассказал в Высоком замке, но туда лишь малая доля моих воспоминаний могла войти. Почему? Что ж, на этот вопрос я мог бы ответить хотя бы отчасти. Во-первых, в Высоком замке я хотел опять превратиться в ребёнка, которым когда-то был. Свести комментарии к минимуму. Я имею в виду комментарии с точки зрения здравомыслящего взрослого. Во-вторых, в процессе своего возникновения эта книга породила свою собственную нормативную эстетику, как в ходе любого процесса самоорганизации, и оказалось, что многое в моих воспоминаниях грозит внести диссонанс в этот канон. Не то чтобы я хотел что-нибудь скрыть и чувствую вины или стыда, но было нечто такое, что плохо вязалось с моим детством. Таким я взялся его описать. Прежде всего, я хотел, намерения вряд ли осуществимы, выделить, дистиллировать из всей моей жизни детства в чистом виде. Так, словно бы всех последующих наслоений: войны, массовых убийств, истребления, воздушных тревог и ночёвок в подвалах, фальшивых документов, игр в прятки, смертельных опасностей, словно бы всего этого никогда не было. Ведь всего этого, несомненно, не существовало, когда я был ребенком или шестнадцатилетним гимназистом. Но в тексте я все же дал понять, что не обо всем умолчал или хотел умолчать, заметив, не помню точно где, что любой человек может написать множество мало похожих одна на другую автобиографий в зависимости от избранной точки зрения и критериев отбора. Значение в человеческой жизни категории случайности и закономерности я уяснил в военные годы. Уяснил, так сказать, инстинктивной, собственной кожей, не как мыслящий человек, но как преследуемый, загнанный зверь. Я на практике мог убедиться, что жизнь и смерть зависят от мельчайших, пустяшных обстоятельств. По этой или той улице ты пошел на работу? Пришел ли ты к знакомому на час или двадцать минут позже? Закрыты или открыты были двери подъезда во время уличной облавы? В то же время не следует думать, будто бы я, ведомый инстинктом самосохранения, выбирал, выражаясь языком естественных наук, оптимальную стратегию, стратегию максимальной предусмотрительности. Нет, нередко я шел навстречу опасности. Иногда потому, что считал это нужным, но иногда это было просто совершенной беспечностью и даже безумием. И теперь еще, вспоминая о такого рода отчаянных идиотских поступках, я ощущаю страх, смешанный с удивлением От чего и зачем я явился бы именно так? Например, красть боеприпасы со склада трофеев германских военно-воздушных сил. Я имел туда доступ как работник немецкой фирмы, и передавать их какому-то незнакомому мне человеку, о котором я знал лишь то, что он участник сопротивления, я считал своим долгом. Но если мне надо было доставить в условленное место, допустим, какое-нибудь оружие как раз перед началом комендантского часа, а пользоваться трамваем, при этом стражайше запрещалось, надо было идти пешком. Я всё же ехал трамваем. И однажды украинский полицейский, так называемый чёрный, прыгнул на подножку трамвая и прижался ко мне сзади, чтобы ухватиться за ручку двери. Это могло кончиться для меня очень плохо. Я проверил мне субординацию, легкомыслие и глупость, и всё же поступил именно так. Что это было? Вызов судьбе или недомыслие? Я и теперь не знаю. Мне гораздо легче понять, почему я несколько раз побывал в Гетто, когда оно ещё существовало. Ведь там у меня были знакомые. Все они, или почти все, насколько мне известно, погибли осенью 1942 года в газовых камерах концлагеря Делжиц. Здесь уже возникает вопрос: есть ли какая-нибудь причинно-следственная связь между тем, что я рассказал, и моим писательским призванием, и даже больше того, с тем, что мне удалось достичь как писателю. Причем, разумеется, автобиографические тексты наподобие высокого замка исключаются из рассмотрения. Я думаю, что такая связь есть, что вовсе не случайно такую важную роль играет в моих книгах случай как Созидатель Судьбы. Ведь мне довелось жить в совершенно различных общественных системах. Я уяснил себе огромные различия между ними. Бедные, но независимые люди, капиталистическая, если это подходящее определение двоенной Польши. Мир по-советски 1939-41 годов, немецкой оккупации, вторичный приход Красной армии послевоенные годы в совершенно иной Польше. Но не только различия. Я узнал ещё до какой степени хрупкие общественные системы. Как ведут себя люди в экстремальных условиях? Насколько непредсказуемым становится человек под непреодолимым давлением, его решения никогда или почти никогда нельзя предвидеть. Я хорошо помню, какие чувства я испытывал при чтении романа Соло Белоу Планета мистер Самлер. Книга понравилась мне настолько, что я перечитал её несколько раз. И всё же большая часть переживаний его героя, мистера Самлера, в оккупированной немцами Польше, звучала как-то фальшиво. Бело, опытный романист наверняка собирал необходимый материал для своей книги. Он, например, допустил лишь одну бросающуюся в глаза ошибку, дав горничной полки имя, не встречающее в у поляков. Ну, это мелочь, которую можно исправить одним взмахом пера. Хуже другое не совпадает атмосфера, неуловимое нечто, которое может быть, удалось бы выразить в словах тому, кто сам пережил всё это. Речь идёт не о правдоподобии тех или иных эпизодов. Тогда случалось самое неправдоподобное, самое невероятное. Речь идёт об общем впечатлении. Оно-то и заставляет меня предположить, что всё это дело узнает лишь по рассказам, что он находился в положении следователя, который получил составные части целого, упакованные пооразь и теперь пытается собрать их. скрупомаровать их таким образом, чтобы, к примеру, из кислорода, азота, водяного пара и аромата цветов возникла атмосфера определённого участка леса в определённый утренний час. Не знаю, возможно ли это вообще. Во всяком случае, это дьявольски трудно. Что-то ненастоящее. Привкус какой-то фальши чувствуется в этой смеси, даже если бы вещества и леха тут хляли на пол. Та эпоха сокрушила и взорвала все прежние условности и приёмы литературного повествования. Непостижимая ничтожность человеческой жизни перед лицом массового истребления не может быть передана средствами литературы, которая в центре повествования ставит отдельных людей или небольшие группы. Это всё равно что пытаться изобразить Мерлин Манро при помощи точного описания молекул, из которых состоит её тело. Это попросту невозможно. Я право не знаю, почему я выбрал путь научной фантастики. Я могу ли предположить, да, и это слишком смелое с моей стороны, что научную фантастику я начал писать потому, что она имеет или должна иметь дело с человеческим родом как таковым, и даже с возможными видами разумных существ, одним из которых является человек, а не с какими-то отдельными индивидами, всё равно святыми или чудовищами. Вероятно, по той же причине, после своих первых серьёзных попыток, то есть первых научно-фантастических романов, я взбунтовался против канонов жанра в том его виде, в каком он сформировался и окостенел в США. Пока я ещё не знал американской научной фантастики, а я её не знал довольно-таки долго, примерно до 1956 или 57 года, в Польшу почти не доходили иностранные книги, я полагал, что она ушла далеко вперёд по пути, намеченному Уэллс и Война миров. Ведь Уэллс первым зашёл на ту высоту, с которой открывался вид на возможность жанра в самых крайних его проявлений. Он предвидел облик катастрофы и предвидел верно, в этом я убедился во время войны, когда я не раз перечитывал Войну миров. Своим первым научно-фантастическим романом я отказываюсь сегодня в какой-либо ценности, несмотря на то, что они имели множество изданий по всему миру и сделали моё имя широко известным. Побуждениями, которыми я руководствовался, когда писал эти романы, например, о странафтов, я и теперь хорошо понимаю, хотя они противоречили моему тогдашнему жизненному опыту, это относится и к их сюжетной канве и к изображённому в них миру, плохое мир следовало превратить в хороший. Собственно говоря, в послевоенное время имелся лишь выбор между надеждой и отчаянием, между исторически необоснованным оптимизмом и хорошо обоснованным скептицизму, от которого был рукой подать до нигилизма. И я, разумеется, дал увлечь себя оптимизмом и надеждой. Правда, сначала я написал реалистический роман, чтобы, хотя это опять-таки всего лишь предположение, освободиться от бремени воспоминаний, чтобы они, подобно выделенному гною, превратились в затвердевший сгусток и перестали меня угнетать. Но, может быть, и для того, чтобы не забыть пережитого. Одно ведь вовсе не исключает другого. Роман назывался Больница преображения. Один немецкий критик счёл его чем-то вроде продолжения Лошедной горы Томаса Манна, то, что у Манна было всего лишь предзнаменованием, лишь раскатом невидимой, скрытой где-то за горизонтом истории грозы, обернулось реальностью в виде массового истребления, последнего круга ада, в виде самых крайних последствий уже предсказанного заката Европы. Местность, в которой разворачивается действие, лечебница для душевнобольных, врачебный персонал, действующие лица, всего этого в действительности не было. Все это я выдумал. Но в те времена в оккупированной Польше действительно совершались массовые убийства душевнобольных. И не только. Этот роман я закончил писать в 1948 году, на последнем курсе университета. Но он не укладывался в схемы возобладавшего к тому времени соцреализма и был опубликован лишь в 1955 году. Я без всякого преувеличения не покладал рук. Мы переехали из Львова в Краков, лишившись во время войны всего своего имущества. В свои 70 с лишним лет отец вынужден был работать в больнице, о частной практике не приходилось и думать. В Кракове мы жили в одной единственной комнате, и отцу не на что было оборудовать собственный врачебный кабинет. Случайно я нашел способ поправить наше финансовое положение. Я начал писать длинные рассказы, которые брали у меня журналы для легкого чтения. В качестве триллеров они были даже неплохи. Одновременно я писал стихи, публиковавшиеся в краковском католическом еженедельнике. Там появились также два моих рассказа, собственно, вовсе не научно-фантастические, а лишь соприкасающиеся с фантастикой. Ну и вообще то да сё, там и сам. Но эти свои писания я ещё не принимал всерьёз. Я стал одним из самых младших участников так называемого науковеческого кружка, основного доктором мечислявым Хайновским. Ему я показал свои самые заветные тексты. исчинённую мной теорию функций мозга и одну философскую работу. То и другое он объявил совершенно вздором и принял меня под своё покровительство. Мне пришлось взяться за учебники логики, методологии науки, психологии и психотехники, теории психологического тестирования, истории естествознания и за многое, многое другое. Когда оказалось, что я не знаю английского, Мне все же пришлось читать и английские книги без каких-либо языковых занятий. Эти книги были настолько интересны, что я разгадывал их со словарем в руках, как шампольон, египетские иероглифы. Так как я уже изучал латынь, французский, немецкий, а также русский, дело как-то пошло. Я и теперь могу лишь читать по-английски, но сам не говорю и не понимаю устную речь. В ежемесячнике «Жизнь науки» я вел обозрение новой литературы с науковейческой точки зрения. Из-за этого я впутался в злополучную аферу Лысенко. Дело в том, что в одном из своих обозрений я тенденциозно обработал отчет о дискуссии между этим ученым мужем и его противниками, советскими генетиками. Учение Лысенко я считал журничеством, что и подтвердилось несколько лет спустя, однако для нашего журнала это имело плачевные последствия немедленно. Нечто подобное с нами случилось и немного позже, когда в Винровской и Шенновской кибернетике я увидел начало новой эпохи, и при том не только в технике, но и в цивилизации. Тогда, однако, кибернетика считалась у нас лженаукой. В те годы я был особенно хорошо информирован о новейших научных течениях. Дело в том, что Краковский кружок был чем-то вроде коллектора научной литературы, поступавшей во все польские университеты из США и Канады. Распаковывая эти ящики с книгами, я мог позаимствовать из интересовавшей меня труды, в частности кибернетику и общество Норберта Винера. Всё это я проглатывал по ночам, чтобы книги пришли к их истинным адресатам как можно быстрее. Набравшись так ума разума, я в течение нескольких лет написал романы, за которые мне и теперь не стыдно: Солярис, Эдем, Непобедимый и так далее. Но в исходе пятидесятых годов, когда отца уже не было в живых, мы, то есть я и жена, смогли обзавестись маленьким домиком на южной окраине Кракова, где я живу и по сей день. Совсем рядом появился недавно гораздо более обширный дом в гораздо более обширном саду, когда я пишу эти строки, его строительство подходит к концу. Примерно в то же время я познакомился со своим будущим литературным агентом и родственным мне по духу натураль франсом Род Ден Штайнером из Вены. Мы оба тогда публиковали довольно-таки много критических статей, чуть ли не памфлетов в англо-американских специальных журналах, чаще всего в австралийском SF Commentary, что принесло нам обоим определённую популярность в научно-фантастическом гетто. Популярность с отчётливым знаком минус. Теперь я склонен полагать, что мы напрасно тратили силы. Сначала я никак не мог понять, с какой статьи такое множество авторов объединёнными усилиями соорудили коллективную тюрьму для научной фантастики. Я думал, что хотя бы на основании закона больших чисел, среди такого количества авторов обоего пола непременно должно найтись достаточно много писателей высшей квалификации, как в литературном, так и в научном плане. Потрясающие научные невежество и жалкий литературный уровень научно-фантастической продукции, когда речь идёт о чём-то совершенно необъяснимом. Я ошибался и не скоро понял свою ошибку. В качестве читателя научной фантастики я ожидал того, что в природной эволюции называется видообразующий, веерообразно расходящийся радиации. В своём невежестве я считал эпоху Верна, Уэллса и Стейплдона началом а не концом суверенитета авторской индивидуальности. Олаф Стейплдон, в 1886-1950 годы, американский писатель-фантаст, творчество которого Лем оценивает очень высоко. Каждый из них располагал огромной свободой маневров в пространстве научной фантастики, ибо это свободное от книг и людей пространство только что было открыто. Каждый из них создал не только нечто действительно новое, но ещё и нечто совершенно иное, чем его современники. Каждый из них ступил в никогда страну со своего конца и каждый завладел своей собственной провинцией этой terra incognita. А их наследники действуют уже в такой тесноте, что поневоле всё больше и больше упадаются друг другу. Они по неволе становятся муравьями в муравейнике, прилежными пчёлами, и хотя каждая пчела строит из воска свою собственную ячейку, все ячейки в улье почти одинаковы. Таков закон массового производства. Дистанция между отдельными произведениями не возрастает, как я ошибочно ожидал, но сокращается. Мысль о том, что Уэллс или Стейплдон могли бы сочинять попеременно провиденциальную фантастику и типичные детективные романы, совершенно нелепа. Но для следующего поколения авторов это нечто совершенно нормальное. Уэлс или Стейблден были подобно изобретателям шахмат или шашек. Они изобретали правила игры, а наследники лишь применяли эти правила с теми или иными вариациями. Источники на выходе постепенно иссекались, мотивы и темы окостенели. В конце концов появились гибриды наподобие сочетание научной фантастики со сказочной и магической фантастикой. А готовые образцы и схемы были поставлены на службу литературной игре. Чтобы создать что-то действительно новое, требовался уже прорыв в совершенно иное пространство возможностей. Я думаю, что в начале своего писательского пути я сочинял исключительно вторичную литературу, но на втором этапе Солярис, Непобедимый Я достиг границ пространства, которое в общем-то было уже исследовано. На третьем этапе, например, в своих псевдорецензиях, в предисловиях к книгам, которые когда-нибудь будут написаны, или же, как теперь в изложении книг, которые должны были бы давно появиться, но которых всё ещё нет, я вышел за пределы уже исследованного пространства. Проще всего пояснить это на конкретном примере. 2 года назад имея в виду в 1981 году я написал небольшую книжку о заглавной провокации это псевдорецензии на несуществующее двухтомное сочинение вымышленного немецкого историка и антрополога и одал ему имя асперникус первая часть называется окончательное решение как избавление вторая смерть как и народное тело Целая представляет собой новую историософическую гипотезу о корнях геноцида и роли, которую играла смерть, особенно массовая смерть, в человеческой культуре с древности до нашего времени. Литературные достоинства моей эффективной рецензии довольно-таки объемисты, иначе она не разросла бы в целую книжку, в данном случае безразличны. Важно одно – нашлись профессиональные историки – которые приняли мою фантазию за критику реально существующего труда, об этом свидетельствует попытки купить или заказать всего лишь отрецензированную мною книгу. Для меня провокация тоже научная фантастика. Ведь я стремлюсь не к тому, чтобы точно определить границы этого вида литературы, а к тому, чтобы раздвинуть их. Примерно так я представляю себе всё это сейчас. Однако ни что из написанного мною не обдумывалось заранее. чтобы затем быть воплощенным в литературной форме. И я никогда не искал сознательно какое-то иное пространство возможностей для фантазии. Это не значит, что я совсем ничего не могу сказать о зачатии, беременности, родовых схватках, но это не значит также, что не заранее известен генотип плода, и будто я знаю, каким образом он превращается в свой фенотип готового произведения. Здесь, в области моего творческого эмбриогенеза, В течение времени, то есть примерно за 36 лет, происходили существенные изменения. В свои первые романы в авторстве, которых я признаюсь с чувством неловкости, имеется в виду Астранавты и Магелланово облако, я писал почти по совершенно готовому плану. Все романы группы Солярис писались очень похожим образом, который я сам не могу объяснить. Акушерской терминологии, к которой я только прибегну может показаться неуместной, и все же она как-то передает суть дела. Я и теперь еще могу показать те места в Солярисе или в возвращении со звезд, где я во время писания оказался, по сути, в роли читателя. Когда Кельвин прибывает на станцию Солярис и не встречает там никого, когда он отправляется на поиски кого-нибудь из персонала станции и встречает снаута, а тот его явно боится, я и понятия не имел. почему никто не встретил посланца из Земли и чего так боится Снаут. Да, я решительно ничего не знал о каком-то там живом океане, покрывающем планету. Все это открылось мне позже, так же, как читателю во время чтения, с той лишь разницей, что только я сам мог привести все это в порядок. В возвращении со звезд я тоже натолкнулся на стену, когда астронавта пугается первой встреченной им девушкой. А потом произносится слово «бетризация». Я не знал еще, что оно, собственно, означает, но кое-что я все-таки знал. Я знал, что должно быть какое-то непреодолимое различие между культурой, с которой навсегда простился герой, а отправляясь к звездам, и культурой, с которой он знакомится по возвращению. Сравнение, сформулированное в терминах из эмбриологического словаря, оказывается вовсе не столь уж нелепым. Хотя беременная женщина знает, что вынашивает в себе плод, она понятия не имеет, каким образом семя превращается в ребенка. Признаваться в этом мне не так уж приятно, ведь я считаю себя рационалистом, и мне было бы куда приятнее сказать, что я все или, во всяком случае, очень многое знал наперед, запланировал и скомпоновал, однако Платон мне друг, но истина дороже. И все же кое-что о моем писательском методе сказать можно. Во-первых, Нет какой-либо положительной коралляции между спонтанностью писательского труда и качеством написанного. Обе упомянутые выше книги вынашивались очень похожим образом, однако «Солярис» я считаю удачным романом, а «Возвращение со звезд» — неудачным, потому что центральная для этой книги проблема искоренения социального зла решается слишком уж примитивно и даже фальсифицируется. Если даже допустить возможность фармакологического устранения зла, причиняя его намеренно, то всё же никакое химическое или любое другое воздействие на мозг не способно устранить общественные отношения, конфликты и противоречия, порождающие непреднамеренные социальные зло. Во-вторых, спонтанность писательского труда не гарантирует даже того, что целое будет закончено. То есть не гарантирует фабулы, к которой не придётся потом приделывать насильственную развязку. Гораздо больше начатых таким образом текстов было мною отложено в архив и просто выброшено в корзину, чем передано издателям. В-третьих, при таком методе работы, напоминающем метод проб и ошибок, то и дело возникают заминки, открываются ложные пути, и приходится искать выход из тупика. А бывает и так, что накопленное где-то в голове горючее сгорает дотла. «Солярис» мне не удавалось закончить целый год — Покон конец я вдруг неизвестно откуда не узнал, какой должна быть последняя глава. Я даже удивился тогда, как-то мне сразу не пришло в голову. И наконец, четвёртых, написанное спонтанно никогда не получает своей окончательной формы при первом заходе. Ни одного сравнитно крупного сочинения с рассказами дело обстоит иначе. Я не написал сразу с начала и до конца исключительно линейным способом. Во время неизбежных пауз, по причинам чисто психологического порядка, нельзя сидеть за письменным столом без перерывов. Мне в голову приходили новые идеи, которые давали уже написанному или задуманному другой ход, обогащали и дополняли его. Приобретенный в многолетних борениях с текстом опыт советовал мне ни в коем случае не торопиться продолжать только что написанное, пока оно хотя бы частично не вызрело, а вместо этого какое-то время, случалось месяцы, А случался годы потягаться с новой вещью уме, то есть вести себя как беременная женщина, которая знает, что преждевременные роды ничего хорошего ей не сулят. Тут, правда, возникает другая дилемма, ибо я, подобно подавляющему большинству писателей, часто пытаюсь избрести отговорки, чтобы только не садиться писать. Лень, как известно, одна из главных помех работе. Если бы я ждал, пока вынашу у себя в голове нечто абсолютно готовое, я никогда ничего бы не создал. Мой писательский метод, который я предпочёл бы называть моим писательским поведением, на протяжении лет менялся, хотя и очень медленно. Я научился избегать чистой спонтанности раннего периода, когда я бывал начинал писать, не имея ни малейшего представления о целом, о фабуле, проблематике, действующих лицах и так далее. либо продолжить начатое таким образом. Всё чаще не удавалось. Как видно, дарованные мне силы воображения постепенно истекалы, как нефтяносный пласт, в котором поначалу чёрное золото бьёт фонтаном из любой скважины, а потом приходится прибегать к всё более хитроумным способам кродов споможению, к добыче под давлением, чтобы заставить подняться наверх то, что ещё осталось. Так центр тяжести моей работы Мало-помалу перемещался В сторону некой первоначальной идеи Концепции и замысла Я уже не садился за пишущую машинку Как только в голове у меня складывалось Несколько первых страничек Но писал все больше заметок, набросков Словарей и вымышленных слов И вот к чему это в конце концов привело Я стараюсь освоиться С создаваемым мной миром Сочиняя литературу этого мира ещё бы не жить. Ну, а, конечно, не исчерпывающие компендиумы по социологии или ксмологии, скажем, тридцатого века, не вымышленные отчёты из исследовательских экспедиций и тому подобные сочинения, в которых выражается дух времени, чужой нам мир, это, впрочем, был бы и невозможно, хотя бы в виду краткости человеческой жизни, нет. идею, которая поначалу носила не слишком серьёзный характер, сочинять рецензии на несуществующие книги или предисловия к несуществующим книгам, абсолютная пустота и мнимая величина я использую теперь не столько для написания текстов, рассчитанных на публикацию, сколько в своих собственных целях, чтобы создать систему знания о вымышленном мире, набросать её в общих чертах и затем дать ей время созреть. Я как бы окружаю себя литературой будущего, литературой иного мира и иной цивилизации, литературой, которая представляет собой его продукт, его отражение и отображение. Словом, я пишу для себя самого краткие изложения или опять-таки критические рецензии на социологические трактаты, естественно, научные труды, технические пособия, описываю технологические нововведения. которые придут на смену самой литературе, после того как она окончательно отомрёт, как телевидение в конце концов заменило биоскопы Люмьера, а стереовидение, наверное, заменит нынешнее телевидение. И ещё. Историю софийские трактаты, лексика чужой цивилизации, её военные доктрины, всё это, разумеется, в кратком пересказе, иначе понадобился бы срок жизни не меньше, чем у Мафусаила. Что-нибудь из этой созданной для вполне определённой цели библиотеки я вполне возможно опубликую независимо от текстов, для которых эта библиотека служила строительными лесами и источником информации. Но откуда же сам я беру все те сведения, которые содержатся в работах под такими впечатляющими названиями, как Тенденции к безлюжию в её системах оружия XXI века? или сравнительная культурология цивилизации человеческого типа. В каком-то смысле из головы, но в каком-то смысле и нет. Пробуя объяснить самому себе и другим свой метод работы, я придумал несколько наглядных сравнений. Первое. Корова дает молоко, но оно не возникает из ничего. Чтобы ее доить, нужно снабжать ее кормом. Так и я должен проглатывать груды настоящей, то есть не выдуманной мною специальной литературы, хотя конечный продукт столь же мало похож на переваренную духовную пищу, как молоко на траву. Второе. Подобно тому, как обезьяна в психологических экспериментах Кёллера, не сумев дотянуться до высоко подвешенного банана, начинает сооружать помосты из разбросанных в беспорядке ящичков и всего, что попадается под руку, так и я упорно и кропотливо сооружаю свой информационный помост, без которого мне не дотянуться до своего банана. Третье и последнее сравнение может показаться слишком уж грубым и примитивным, однако оно неплохо передаёт суть дела. Как известно, в уборна имеется бочок, который постепенно заполняется водой, а потом достаточно нажать на рычажок, чтобы вода сильной струёй стекала вниз. Затем какое-то время бочок остаётся пустым, и даже самым нетерпеливым дёрганием рычажка нельзя заставить пролиться маленькую неогару. Так и у меня. Если я не желаю прекращать пополнение своей фиктивной библиотеки, наступает состояние насыщения, и затем я уже ничего не могу выудить у себя в голове, поставщике информации, абсолютную пустоту, собрание 15 псевдорецензий, я написал чуть ли не за один присест, после чего бочок опустил. Это сравнение можно попытаться продолжать. Так же, как при преждевременном нажатии на рычажок прольётся лишь недоношенный неогар, так и я в конце работы над такими книгами, как Абсолютная пустота, могу, правда, выжать из себя что-то ещё, однако качество полученного таким образом текста настолько сомнительно, что все эти остатки я складываю в архив. Но мой метод работы осложняется и обогащается еще и тем, что время от времени я писал квази-научные сочинения, которые уже не служили строительными лесами для билетристики, а писали совершенно серьезно, как самостоятельные книги. Сочинения по теории литературы, но теории, основанные на эмпирических методах, чуждых гуманитариям. Двухтонный трактат «Философия случайности. Литература в свете эмпирии». 1968 год. Фантастика и футурологии. Суммы технологий, своего рода скептической футурологии. Диалоги, о потенциально содержащих сверхкибернетические крайних возможностей к её развитию. Эссен различные темы: биология и ценности, патология социализма и так далее. «Патология социализма» имеется в виду опубликованное во втором издании «Диалогов» в 1972 год «Эссе. Прикладная кибернетика. Пример из области социологии», в котором речь идет о неизбежном врождении административной системы управления экономикой. Впоследствии оказалось, что многие идеи, возникшие при написании подобного рода кирпичей и изложенные там в качестве гипотез или примеров, В общем, очень много из того, что попалось мне на избранном мною исследовательском пути, можно использовать и в билетистике. Поначалу это получалось как бы само собой. совершенно неосознанно. Впервые я услышал об этом с третьей стороны, со стороны критиков, а они решили, что разгадали мои намерения и разглядели мои будто бы сознательно сдерживаемые колебания между серьёзной, дискурсивной и фантастической литературой, хотя сам я понятия не имел о подобном роде шатаний. Но затем, когда на этот феномен обратили моё внимание, я просмотрел многие свои кирпичики как раз с прикладной, практической точки зрения. Оглядываясь назад, замечу, что в середине моего писательского пути меня вообще говоря очень мало заботило, в каком отношении к нашему миру находятся создаваемые мною миры. Между иными состояниями цивилизации в Солярисе, Эдеме или Возвращении со звёзд и нынешним фатальным положением земных дел нет какой-либо отчётливой связи. Однако мои позднейшие книги совершенно отчётливо обращены к нашему собственному миру. то есть представляет собой попытку установить ту связь, о которой шла речь выше. Иногда я называю это моя тяга к реализму в научной фантастике. Вероятно, но это опять-таки моё предположение. Я не сумел бы его доказать, будучи припёртым к стенке. Такого рода попытки в определённом смысле имеющие несомненный ретроградный характер, например, отречение от утопии и дистопии, изображение неплохого общества как двух крайностей. которые не отталкивают меня, но и не оставляют меня равнодушным, как не может быть равнодушен врач к неизлечимой болезни, вытекают из осознания того обстоятельства, что жить мне осталось недолго, поэтому хочется удовлетворить свое ненасытное любопытство относительно будущего человечества во Вселенной, хотя бы в виде догадок». Эйнштейн, когда его попросили написать автобиографию, рассказал не о событиях своей жизни, а о том, на своих любимых детищах, своих теориях. Я не Эйнштейн, но в этом отношении близок к нему. Главным в своей биографии я считаю не лёгкий духовный труд, всё остальное житейские пустяки. Я женился в 1953 году. Моя жена была тогда студенткой медицинского факультета. Нашему сыну 15 лет. Он неплохо относится к моим романам, но обожает поп-музыку, рок-н-ролл, Beatles, свой мотоцикл и автоматоры. Он любит немножечко больше. Уже многие годы я не хозяин своих книг и своей работы. Скорее, это они стали хозяевами моей персоны. Встаю я обычно в пять утра и принимаюсь за работу. Эти слова я выстукиваю на машинке в шесть часов. Я уже не могу непрерывно работать больше пяти-шести часов. Раньше я мог писать до тех пор, пока не уставало мое седалище, а не мой мозг. Пишу я все медленнее. То есть, хотя я по-прежнему пишу очень много, судя по скорости, с какой приходится менять ленту в пишущей машинке, я все более критически отношусь к написанному. Все меньше и меньше. И из того, что приходит мне в голову, я считаю достаточно хорошим, что пустить это в ход, даже действуя методом проб и ошибок. О том, где и как рождаются мои замыслы, я знаю не больше, чем любой другой человек. Я также не считаю себя лучшим знатоком своих текстов, то есть их специфической проблематике. Я написал много книг, о которых ничего не сказал здесь, например, «Кибериаду», «Сказки и роботов» или «Звездные дневники». Их место на карте литературных жанров в провинциях гротеска, сатиры, иронии, юмористки свифтовского и вольтеровского образца, суховатой, язвительной и мизантропической, Как известно, знаменитые юмористы были людьми, чьё поведение человечество приводило в отчаяние и бешенство. Меня тоже. Я невероятно недоволен и в то же время горжусь всем мной написанным. Должно быть, я отмечен печатью в искомере? Сам я этого правда не чувствую. Это проявляется бихевиористически, то есть в моём поведении. Я уничтожаю все свои рукописи. Все неудавшиеся попытки, не поддаваясь на уговоры передать этот колоссальный материал куда-нибудь на хранение. Это я тоже могу пояснить наглядным примером. Пирамиды оставались одним из чудес света до тех пор, пока не удалось объяснить, как они были построены. Длинные наклонные плоскости, по которым толпы рабов катили на деревянных валиках массивные каменные блоки, были затем убраны И теперь пирамиды высятся над плоской песчаной пустыней, таинственной и одинокой. Так и я. Хочу, должно быть, разобрать и уничтожить свои наклонные плоскости, помосты и прочие строительные орудия, оставив лишь то, чего мне не приходится стыдиться. Не знаю, изложил ли я здесь чистую правду. Во всяком случае, я попытался сделать это в меру своих возможностей. Берлин, февраль 1901. 83-й год Часть первая Творцы и роботы Маска, профессор А. Донда Повторение Сказка о короле Мурдасе О королевиче Фервиции и королевне Кристалле Читателям химии и жизни Маска, одна из последних моих повестей, удивила меня самого, и, может быть, поэтому она требует предисловия, хотя бы краткого разъяснения обстоятельств своего появления на свет. Главный мотив этой странной истории преследовал меня уже с тех дней, как был написан Солярис. Поскольку для меня было очевидно, что в прежней повести, в Солярисе он уже прозвучал, этот Этот мотив существа, которое не человек, а создание искусственное, как и герои Соляриса Хари, то казалось бы, не стоит посвящать ему нового произведения, ибо в Солярисе эта проблема мной уже отражена. И всё-таки в конце концов я поддался искушению написать эту историю, и тогда оказалось, что столь ясные для меня сходство темы маски с темой Соляриса вовсе не очевидно для читателей. Причина, мне кажется, в совершенно другом стиле этой повести и ещё в особых, непохожих декорациях, которыми обставлены эти дети. О чём я хотел сказать в маске? Пожалуй, о нескольких проблемах одновременно. Во-первых, о чисто рациональной проблеме, которую можно назвать проблемой классической философии, известной как проблема свободной воли, с той однако оговоркой, что она смоделирована в аспекте кибернетического Вопрос, который поставлен в повести о новоображаемой модели, можно сформулировать следующим образом: если искусственное существо сконструировано так, чтобы выполнять определённые задания, к которому принуждает его программа, введённая в его мозг, то может ли оно полностью осознать своё назначение как вынужденное действие, обусловленное программой, и может ли оно взбунтоваться против этой программы? Вопрос этот вполне практический, поскольку он касается поведения кибернетических устройств, которые несомненно будут созданы людьми в будущем. И знание о том, в какой степени допустимо полагаться на такие устройства, наделённые тактической и даже стратегической инициативой и автономией для выполнения порученных им заданий, должны быть знаниями в той же степени рациональными, в какой они являются необходимыми для такого рода деятельности. Этот вопрос я решаю в духе указаний кибернетики, согласно которым любое устройство, способное к активным действиям по определенной программе, не в состоянии достигнуть полного самоосознания в вопросах о том, с какой целью и с какими ограничениями оно может действовать. Если выразиться точнее, речь идет о так называемой проблеме автодескрипции конечного автомата, То есть пользуясь традиционным языком полного самопознания им своих психических процессов. Кстати, человеческий мозг и любые другие устройства функциональные и упорядоченные это именно такие. То есть конечные автоматы